два я вас прошу немного кто сколько может собрать я о эта тьма гласит всё отлично я уже дома тьма сейчас чистенькая не лохматая обычная тетка в очень пестром перекошенном платье только расцветка кажется странной как будто рукава от одного платья, а юбка из двух других сшита ей такое не идет «Кто сколько может, помогите, пожалуйста!» Это набережная, возле пирса, где очередь к канатной дороге. Я сижу на скамеечке, она полукругом, буквой «С», такая белая, теплая, Волны рядом, маяк гудит, буксир кричит. У меня в руках билет на канатную дорогу. Скоро все сдам, всё противное. Будет хорошо-хорошо. Все плохое станет немного ненастоящим, как сквозь пленку. Что у меня плохого? Можно подумать про школу, про то, что я по дому ничего не могу делать. Мелочь сегодня полез с грязными лапами в мамину постель. Я вчера пельмени поставила и уснула. Хорошо, что папа дома был, пришел на запах Гарри. Меня бесит папа, а я его тоже бешу, я знаю». Вот это все издам в экран. Сдайте, кто что может, помогите! Голос тьмы совсем рядом. Юрина мама говорила про нее несчастная женщина. Такую жизнь прожить и не сойти с ума. Что с ней случилось? Юра ее назвал Фурсишка. Я теперь лучше помню значение этого слова. Тот, кто живет от сдачи до сдачи, не может не сдавать плохие эмоции не знает, как еще жить в этом мире. Эмоциональная наркоманка. Тетка тьма законченная фурсишка. Я никогда такой не стану. Я просто буду жить в захолустье всегда или очень часто. Мы с Юрой будем вместе гулять по набережной, ужинать за треугольным столом, смотреть на экран. Это будут мои лучшие воспоминания. — Иди от него! Слышишь ты? Слышишь? «Он тебя съест! Многих съел, и тебя тоже съест!» Тётка Тьма смотрела на меня, подмигивала безумными глазами. У нее изо рта пахло кисло, зубы жёлтые, кривые, одного переднего нет. Юрина мама говорила, что она несчастная, а Юра на нее злился. «Кто меня съест?» «Осторожнее с ним!» «Экран умных не любит!» Я побежала прочь. От тьмы, да. Но получилось, что от экрана. Это он меня съест? Или Юра? Это ненормальное не давало мне пройти к пирсу. Я сейчас еще раз попробую. Сейчас развернусь. Сейчас развернусь. Сейчас. Ой, впереди та площадь, от которой прямой путь к Юриному дому. «Вон уже здание библиотеки видно, а вон и дын. Юра!» Я обняла его изо всех сил, как в детстве. Когда я была маленькой и боялась звуков пылесоса, я так же сильно обнимала маму или папу. У них был такой уговор — один пылесосит, другой обнимает меня или со мной гуляет. Сейчас мне казалось, что мир вокруг — пылесос. Гигантский, мощный. Не только из-за вопли тьмы. Потому что экран бледнел и мигал. Он становился то почти черным, то шел разводами, похожими на пенистые волны. Из-за этого странного, постоянно мигающего света вода в заливе то сияла серым и серебряным, то казалась угольной, вязкой, как очень свежий асфальт. Теперь вопила не только тьма — Ее крики доносились до нас очень хорошо, пробивались сквозь остальной шум. Плакал младенец. Выла чужая собака. Кто-то ругался, и я понимала это по интонациям. Слова были не очень знакомые. Я держалась за Юру. «Пошли домой». Я попросила, а он предложил. Хором одновременно. Мы говорили хором, шли в ногу. Юра уводил меня по плитам, по мостику, по ступенькам, подальше от набережной, от канатки, от экрана, от воплей. Люди бежали к воде, к станции, а мы шли домой, в обнимку. Одни против всех. И вообще одни. На лужайке не было лошади, на витрине книгоубежища опущены белые шторы. Вывески не горели. Небо темнело, как перед грозой. Улица была серая, будто зимняя, потому что фонари не зажглись. Мы поднялись по ступенькам крыльца. Белая гипсовая жаба слегка светилась на фоне темного сада, мрачно, зловеще. Дома никого не было. И не пахло едой, только травами, свечами. И было холодно, как на даче в дождливый день. Юрин голос казался очень громким. Я ему еле отвечала. «Дым, чаю хочешь?» «А кофе можно?» «А что это? Кофе? В вашем мире его нет?» Юра чуть отодвинулся, посмотрел на меня, будто пытался понять, что со мной не так, кто я вообще, тот ли человек, которого он знает. «Вот и все. Как, оказывается, легко проговориться. Всего-то и надо прийти в место, где ты чувствуешь себя защищенно, и там сразу же расслабиться». И я спросила первое: « «Почему я здесь?» Он не удивился, видимо, понял. «А может, не первый раз отвечал на этот вопрос? Или не первый раз встречался с девушкой из другого мира? Как я здесь оказываюсь?» Почему никто мне не удивляется? Мы тебя нашли и сюда пригласили. Именно так. Не похитили, не забрали. Мы? Орден экрана милосердия. Ничего себе поворот. Что еще за орден? Тайная организация. Мы добываем энергию из других ресурсов, из вашего мира, но только в благородных целях. То есть, Вы забираете ресурс, который у нас там не нужен, как пластик в переработку. Вам что, своего мало? Или вы за экологию эмоциональную? Я даже не знала, есть ли у них тут экология и переработка пластика. Странный, слишком подозрительный мир, в котором нет кофе. Понимаешь, дым. Экран с чужими эмоциями не только греет, эмоции лечат. Как таблетки. Смотришь на чужое счастье и плачешь от счастья. Смотришь на чужое горе и проникаешься им. Но у нас тут очень спокойно, а у вас там зашкаливает. Много силы, много выживания. Преобладает ярость борьба. Это как редкие дорогие лекарства. Причем бесплатные, да? Юра кивнул и ответил четко, спокойно, тем голосом, которому он мне рассказывал про работу экрана в мой самый первый визит, в момент ДТП. «Да, вы же не умеете правильно хранить эмоции, перерабатывать их в энергию, в излучение. Ты испугалась, когда ваша машина врезалась, и все. Твой страх остался у тебя и только мешает тебе жить» а у нас он — полезный ресурс. Одним твоим страхом можно вылечить человек 70 не меньше. Я выдохнула. Я ведь себя ругала за то, что тогда испугалась, и за то, что мне сейчас плохо. А оказывается, я все делаю правильно и полезно. Тем, кто сдает плохие эмоции, становится хорошо? Конечно. Можно уже успокоиться. «Но мне было важно, они хотели именно мои эмоции или чьи угодно, но подходящего накала?» «Я тут нарочно или случайно?» Юра пожал плечами. «Как я вообще к вам попала? Есть специальная технология? Вы меня вызываете?» «Нет, это просто чудо!» «Ну как, прилив выносит на берег разное!» Может, ракушку, а может, мусор какой-нибудь. А может, янтарь. Ты как янтарь. Было приятно. Значит, я — стихийное явление. Меня к вам морем занесло? Ну или ветром? Не ветром, нет. Другим. Ой, да они же не знают про Мэри Поппинс. Не считывают контекст. Это как шутки переводить. Вообще нереально. Не ветром. Силы эмоций. Про такое я тоже смотрела. Датский или норвежский сериал. Сейчас его на третий сезон продлили. Ну ок. Смотря с чьей точки зрения. Ты сказал, что вы меня нашли. Это как поход за грибами? Искали лисички, нашли мухомор? Искали острые эмоции, и тут подвернулась моя паника? Мне самой понравилось мое сравнение. Юра кивнул. «Это как поход на рынок. Искали творог, картошку и панику. Лучше сильную. От ребенка или от девушки. И тут ты. Неплохо ведь получилось?» «Не знаю». «Наверное, Юра ждал, что я отвечу иначе». «Неплохо, неплохо. У тебя больше не будет болеть эта ситуация. Тебе будет очень хорошо». Твои проблемы закончатся. Мне это напомнило что-то очень неприятное. Не помню слова, а ведь в этом мире у меня нет проблем с памятью и вообще с мозгами. Я боюсь, что это станет наркотиком. Чем? Зависимостью, как у тьмы. Юра покачал головой. Зависимость развивается у тех, кому нравится быть несчастным, а ты вроде не такая. Но если чувствуешь, что все время об этом думаешь, попробуй остановиться. И если я почувствую, что ты в зависимости, я тебе обязательно скажу. Понятно? Дым. Я есть хочу. Очень. А ты? Хочу. А еще я хотела спросить, почему Орден крана Милосердия — тайная организация? Если они занимаются такими хорошими делами — Зачем им это скрывать? Или все таки добыча ресурсов в другом мире — это незаконно? Получается, что я — контрабанда?